Бьет женщина, в чьем ресторане, в чьей стране, не вспомнишь, но в полночь есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год, и женщина разгневанная бьет. Быть может, ей не подошла компания, Где взгляды липнут, словно листья банные. За что? Неважно. Значит, им положено. Пошла по рожам, как белье полощут. Бей, женщина, бей, милая, бей, мстящая, Вмажь майонезом лысому в подтяжках. Бей, женщина, массируй им мордасы За все твои грядущие матрасы, За то, что ты во всем передавая, Что на земле давно матриархат Отбить, обуть, быть умной, хохотать. Такая мука непередаваема. Влепи ему впаяло солоницу. Мужчины, рыцари, куда ж девались вы? Так хочется кому-то прислониться. Увы, бей, реваншистка, Жизнь, как белый танец, не он, А ты его отбивши тянешь, поллитра купишь, как он скучен рычь. Намучишься, пока расшевелишь. Но можно ли в жилет пулять мороженым? А можно ли в капронах ждать в морозы? Самой восьмого покупать мимозы можно. Виновные, валитесь на колени, колонны люди. Лунные аллеи, вы без нее давно бы околели. Смотрите, из-под грязного стола Она, шатаясь, к зеркалу пошла. Ах, зеркало, прохладное стекло, Шепчу в тебя бессвязными словами. Сама к себе губами прислоняюсь. И по тебе сполазаю тяжело, И думаю, трусишки, нету сил, Меня бы кто хотя бы отлупил.